Глава 19 Накал Реонорского воздаяния «Ростислав, будь добр!» Запнувшимся голосом начал говорить Захар, вновь коснувший взглядом княжон и резко бросая другу свой плащ. Грема со спокойствием на лицо у парня вдруг дала трещину, и оно стало искажаться. Яростная алая молния и темно-багровые силы духа Резко и в унисон застрекотали с поронзительным звуком Но уже в следующий миг парень чудом взял себя в руки И вернул на лицо прежнее спокойствие Как бы между делом обращая взгляд на Габсбурга Который постепенно отступал назад «Помоги девушкам и на поих и всем необходимым» Цесаревич лишь неуловимо кивнул И одно движение рассек платья на паладивые оковы быстро подхватывая почти бессознательных боярышен на руки и укладывая обеих на два разложенных прямо на полу плаща. До поры до времени взгляд Алины и Просковья был затуманен. Вот только стоило цепям исчезнуть, а зелем возрождения попасть внутрь, как теми медленными темпами стали приходить в себя, и глаза их начали понемногу отличать правду от болезненного вредоносного бреда. «Расти, Слава!» Вновь задрожав всем телом, подал голос Атон, который всем своим видом пытался слиться с каменной стеной позади себя и переводил испуганный взгляд с одного парня на другого. Романов? Стража!» Вдруг завопило, что было сил Габсбург. «Помоги!» Сапля в руках у Лазарева мелькнула раскалившимся багровым блеском, и вдов спустя голос мужчины резко прервался. Его утробный крик о помощи превратился в мучительный вой. На лице от одной щеки до другой образовалась кровоточащая борозда. Тот невольно повалился на колени, и изо рта вырвались ошмётки языка и куски отсечённой с лица плоти. «Захлопни свою мерзкую пасть, никчёмная падаль!» Трешённо проследил Захар, делая очередной шаг вперёд. «Никто не придёт к тебе на помощь!» На этом уровне больше нет живых. Все подохли. Не нужно было меня злить. Атон с безумным и неразборчивым криком резко подскочил на ноги. Силы дух и магии мгновенно достигли своего пика, и тот бросился прямо в сторону своего врага. Но за всеми происходящими потугами метаморфозами Захар проследил с равнодушным видом от их начала и до конца. И когда двух столпов разделяли жалкие сантиметры, Яркая вспышка ослепила всех присутствующих в темнице. Раздался очередной вопль боли, а сам оказался глубоко впечатан в бетонную стену камеры. Правда, отныне на все происходящее Лазареву было наплевать. Монотонные атаки кулаками отдавались в мучительном воем уникума, камень Казимат стал медленно содрогаться от наплыва яростной силы столпа империи. «Никчемный падаль! Я сказал тебе заткнуться!» «Да же твой голос мне омерзителен!» Каждое произнесенное слово сопровождалось безжалостными ударами плоти о плоть, оплоть, мучительными возгласами, хрустом костей и звуками разрываемой кожи и сухожилий. Некогда могущественный столб Австро-Венгерской империи медленно, но верно превращался в кусок избитого мяса. Ярость, кровь, крики неистовы боли и куски разрываемой плоти. Это все, что существовало в данный момент на паре квадратных метров. Остановиться мужчина смог лишь тогда, когда в камере зазвучал слабый женский голос. «Сахар, это и вправду ты». Далекий голос Олеши звучал как-то приглушенный далеко, но в данный момент он походил на нескочаемый поток ледяной воды, который вернул меня в реальный мир из кроваво-красной пелены рианорского транса и безумия. Собственный кулак удалось остановить не иначе, как в паре сантиметров это кровавленного и изуродованного лица Габсбурга. Сам же Атон в этот момент лишь хрипел и пытался произнести нечто нечленораздельное своим отрубленным языком. «Так просто ты не умрешь, мы только начали. Подыхать будешь долго», прошепел я тому в изувеченное лицо, Остраняясь резко от уникума, и мгновенно, оказавшись подли хлопучущего, словно курица-носедка, Романова, тотчас склонился над девушками. Теперь они были лишь тенью себя прежних, ужасающее и отвратное зрелище. Данный вид княжон нельзя было описать одним единственным словом, в особенности для тех, кто славится своей красотой. От увиденного к адык самопроизвольно резко дернулся вниз, но сразу же вернулся в исходное положение. Правда, зелья Возрождения уже начали свою работу, но выглядели сейчас обе девицы все еще скверно, хотя собой уже не напоминали живые трупы. Именно таким незамысловатым образом несколько долгих секунд продолжалась игра в гляделки с обеими боярышнями. «И вправду ты...» Со слабой улыбкой прошептала Алина, а затем избитыми и окровавленными пальцами, на которых не было ногтей, княжна неуловимо коснулась моего лица кадык от замеченного нюанса пыток тона вновь дернулся сам по себе но изо рта вырвались совсем иные слова я зол и рад одновременно тихо очеканил я дроав всем телом от гнева ярости и облегчения потому как держать себя в руках уже больше не было ни сил ни желания очень зол на вас обеих вы поступили глупо, глупоопромечиво неразумно а так могу поступать только я «И, Ростислав!» «Прости нас!» Вдруг виновато просипела Прасковья хрипым голосом, с глаз которой стала медленно сходить туманная поволока. «Это моя вина. Мы лишь хотели помочь. Не желали стоять в стороне и просто смотреть». «Ох, мать любезна, дай мне силы и вселенского терпения! Да чего они мне напоминают Рианон? Такие же безрассудные, бесстрашные!» И до ужаса глупые. Руки, залитые кровиотонно, рефлекторно и неосознанно, притянули к себе обеих девушек и прижали тех к груди, а из моего собственного горла вырвался протяжный облегченный выдох. «Вы обе будете наказаны разными методами, и сделаю я это лично». Как можно холоднее очеканил я, глядя обеим боярышням поочередно в глаза. «Но это будет позже. Сейчас у меня есть неоконченное дело». — Ждите. — Ростислав, выведи их отсюда, будь добр. — Предстоящее зрелище не для слабонервных. В коридоре никого нет, и там пока мисс безопасна. Цесаревич быстро кивнул и вновь вернулся к своим манипуляциям с со составляющими зельями, а пару минут спустя напарник вынес девушек из камеры. Но обе то и дело бросали встревоженные и обессиленные взгляды в мою сторону. Стоило дверям захлопнуться, и я во второй раз обратил свой взгляд на Габсбурга который за время краткой беседы и передислокации княжон умудрился выползти из проделанной дыры и проползти пару метров в сторону дверей, оставляя после себя кровавый шлейф. Камеру резко глушил хриплый фальцет оттона. Моя нога без какой-либо жалости приземлилась тому на пах. «Ты куда пополз, жалкий червь? Бежать уже поздно!» — гневно прошипел я. «Ты чудом спасся от меня в прошлый раз!» «Тебя только чудом спас твой прогнивший до костей старикан. Я ведь тебе говорил забиться в самую глубокую дыру в своей сраной империи и не попадаться мне на глаза. Но ты решил покорчить из себя крутого мужика». Пару мгновений спустя фальцет стал лишь пронзительней, потому как ножим левой ноги усилился, а ботинок правый под звук дробления костей в это время в дребезги крошил колени стопы австрийского. Мне посмел угрожать твой никчемный дед. Мне посмел угрожать такой мусор, как ты. Но вдобавок к этому ты прикоснулся к тому, что я уже посчитал своим. То, что мне стало дорого. Ты что-то говорил про дешевых потаскух? Ты что-то говорил про верных сучек? Ты что-то посмел ляпнуть про двух шалаф? И ты что-то там говорил об истинной натуре моих будущих жен? Запомни, падали. «Все это — твой самый страшный грех!» За могильным тоном прошептал я, продолжая свою медленную казнь под звуки дробления костей и разрывания сухожилия Габсборга. С каждой секунды мои стопа и пальцы продвигались все выше и дальше. «Твой дед, в отличие от тебя, хотя бы может подкрепить свои угрозы силой. Но вместо того, чтобы прикончить меня самолично, он отправил такое отребье, как ты, и отряд аналогичного мусора но не переживай. Совсем скоро этот поле сокропится твоей кровью, и крови тебе подобных. А этот вшивый гадюшник я сотрудит со стингвы своими собственными руками. Такое проделывать мне не впервой». «Ты не посмей, Леша! Ж... Дед тебя!» а, надо же, ты еще в силах говорить?» ухмылился садистский я, неспешно переключаясь на его руки. С громким хрустом и под вопли истязание продолжилось. «Не посмею. Твой старик прикончит меня. меч дать не вредно. Но в качестве компенсации за мои потраченные нервы, за мое потраченное время, за то, что ты вывел меня из шаткого равновесия и отвлек от дел, я сделаю твоему дому щедрый подарок. «Знай это!» В последний миг в собственной крови, костях, дерьме и потрахах Габсбург смог перевести свой взор на меня. Но кроме ужаса, страха и обреченности в них более ничего не было. Крики и визги оттона продолжались на протяжении еще пары минут. Правда, я упустил из вида один важный момент. Полуктишина уникум некоторое время назад перестал работать. И, скорее всего, находящийся за дверями девушки романов, Многое могли услышать. Хотя плевать на всё, будь что будет. Ведь, возможно, я и перестарался в своей жестокости. Да и гнев с яростью ослабли намного, Но теперь предстояло самое важное. Легкие вздымались так, словно во время этой пытки я пробежал не одну сотню километров. Руки невольно коснулись окровавленного лица и, медленно разгладив волосы, я в последний раз обратил свой взгляд себе под ноги. К концу моей казни, на том, что некогда являлось телом Атона, не осталось ни единого живого места. Сердце парня уже почти не билось, а каменные полы были залиты еще теплой кровью. Пришлось оставить в некой целостности лишь голову. По крайней мере, она походила на нечто отдаленно-человеческое. «Никто не смеет лапать мое, поэтому ты первый, кто не удостоится царионорской молитвы. Твоя плата — забвение». «Никто!» «Как и обещал, Великая Мать, первая часть моей клятвы исполнена. Вскоре исполни вторую!» Тихо прошептал я, прикрывая глаза, но в следующий миг в тишине камеры раздался резкий рассекающий звук сабли, и, подхватив голову Атона в руки, мне пришлось с омерзением завернуть ее в его же плащ и прикрепить к своему ремню. «Терпи, Зиантар, осталось совсем немного!» Секунду спустя двери вновь заскрипели, и я медленно миновал пределы камеры. Однако вместо страха в глазах у Романова и сидящих у стены княжон, я успел заметить облегчение и сильную беспокоенность. К тому же радовал вид самих боярышень. Те хоть и были смертельно бледны, но в целом уже могли сидеть на одном месте. «Закончил?» — со слабой улыбкой заметил Ростислав, стрельнув глазами по моей окровавленной одежде. «Выпустил пар?» «Немного», — кивая честно, признался я. «Где остальные пленные? Они живы?» мертвы шепотом произнесла Алина. «Что ж, кто бы сомневался?» «Как будем выбираться?» Поинтересовался сразу же цесаревич, разбавляя гнетущую атмосферу и глядя на мертвых стражи каземат по всему коридору, что были убиты моими руками. «Боюсь, мы знатно наследили. План прогорел». «Скорее всего, снаружи нас уже ждут». «За это не переживай. За мной!» Спокойно отозвался я, бережно подхватывая на руки то часой кнувшую Алину, что была завернута в мой плащ, а затем аналогичным образом данную эстафету поддержал и сам Романов, подняв на руки Потемкину. «Вы отсюда выберетесь, обещаю». Несколько шагов спустя мне в спину ударил беспокойный, еле слышный голос Проскови а также озадаченный возглас Романова. Видимо, до него наконец дошел смысл сказанного. «Мы?» Алина же смогла поднять на меня встревоженный взгляд, но ничего сказать не успела, потому как поняла все без моих объяснений. «Да, только вы. Мне нужно будет закончить кое-какие дела. Позже я вас догоню». «Ты ведь лжеватит, Ростислав!» перебила спокойно парня, мягко укладывая у стены Алину. — Присмотри за девочками, я скоро вернусь. Парень еще селился что-либо мне сказать, однако его слова поглотили выкрики подступающих со второго и первого уровня стражей. — Нарушители на третьем уровне! Уведомьте поверхность! — Во имя бездны и лишь в ее честь. Тихо прошептала себе поднос, медленно наращивая собственную магию и силу духа, также неспешно ступая вверх по ступеням, И вынимая из ножен саблю. Да прольется кровь. А теперь... По стулу берсерка, плащалой молнии Рианора. Сегодня никто не укроется от гнева жнецобездны. Слишком долго я терпел. Арыкаталатис норам эсфер. Ростислав не хотел этого признавать, но он действительно порой боялся Захара. Однако сейчас, видя всю самоотверженность и приверженность своим принципам данного человека, весь страх Романова попросту испарился. Ведь только сейчас он смог понять, как он был глуп, наивен и недальновиден, а также осознать все те слова, которые пытался донести ему его приятели. «Ты все просчитал с самого начала или решил так сделать только сейчас?» обреченно выдохнул цесаревич, глядя на темно-багровый силуэт Лазарева, что скрылся в лабиринте каземат. «Скотина ты все-таки!» «Ростислав!» Вдруг тихим и осипшим голосом окликнула его Проскове, тревожно переглядываясь с подругой. «Что... что задумал Захар? Он же не собирается умерть!» Однако закончить начатое предложение девушка не смогла, потому как гробовую тишину подземелья глушил яростный рокот молнии Воинственный рёв стражей каземат и приказа офицеров, однако любые возгласы прервались утробными криками и поронзительным стрекотом молнии, что был услышан даже через множественные метры подземного камня. Вой, вопли, различные звуки активируемой магии и непрекращающийся рокот вездесущей молнии продолжались на протяжении минут десяти, и лишь по прошествии данного промежутка времени всё затихло. До ушей боярыши не самого юноши донеслись да редкие шаги. В темном проеме каземат появился уже знакомый силуэт, и у него было все то же безэмоциональное и даже равнодушное лицо. Правда, чужой крови, как и немного своей, на поврежденной одежде красноглазого человека стало больше. Но и это было не все, потому как Романов отчетливо смог почувствовать, что отныне слабый привкус железа, едкой гари, Его неспепеленной плоти преследовали Захара постоянно и повсюду. Да и выглядеть сам парень стал изрядно хуже и устало. Но так или иначе сам Лазарев не подавал никакого вида. К тому же назад тут вернулся уже без своего заимствованного оружия. «Первый и второй уровень чисты», — спокойно изырек он, бережно поднимая на руки Трубецкую. «За мной, Ростислав, осталось недолго». Все же вынужден признать, что сражения со старшими ротаями и сильными одаренными изрядно выматывают и просто катастрофически расходуют количество сил. За десять минут удалось прикончить порядка тридцати ротаев из плитока магистров и архимагов. Правда, запас магии силы духа теперь плескался менее чем на половине обоих резервов. Однако весь вялый поток мыслей разрушили выкрики, что доносились с самой поверхности. И, судя по издаваемым звукам и шуму, Количество присутствующих изгоев и сторожей там было запредельное. А стоило нам попасть в главный коридор каземат первого уровня, как у самых врат стали раздаваться очередные выкрики. «Нарушители уже здесь! уби Однако миг спустя все вопли прервал властный до жути знакомый старческий голос. «Всем прочь! Пусть выйдут наружу! Освободить территорию!» Надо же, пожаловали статусные индивиды, но тогда же лучше, не придется ждать их появления. Пока мы не вышли наружу, хочу сказать пару слов. Вкратчиво начал я. Пусть все то, что увидите сейчас, останется только между нами. И не стоит бояться, отныне все будет хорошо. Как скажешь, совсем тихо проговорил Романов, вышагивая справа от меня. Проскове лишь успела бросить на меня озадаченный и несоизмеримо виноватый и затравленный взгляд. А вот Алина долгое время всматривалась в мое лицо и неуловимо грустно кивнула. Пройдя последний метр коридора и поднявшись к самим братам Казимат, пришлось предкомной ноги с приложением магии и силы духа сорвать их с петель. На улице нас сразу встретил бессменный сумрак смежной стигмы. Алое небо, кучевые темные облака и несколько сотен изгоев и стражей что оцепили всю площадь огромного двора. Во главе этого воинства стоял сам патриарх Ясака в обществе трех глав древних кланов. И чуть поодали можно было заметить двух его западных партнеров — Франца Валуа и Сурмина Нассоу. «Так-так-так!» — радостно оскалившись, подал голос Фумаю, делая несколько шагов нам навстречу. Неужели сам Кровавый Лазарь и его помощничек Соловей почтили на своим присутствием? Спасители во всей своей красе? Если честно, то я было о тебе лучшего мнения, Лазарев. Не ожидал, что ты, как сопливый мальчишка, клюнешь на эти две смазливые наживки Габсбурга и припрешься в форпост. Был неправ, слишком переоценил. Я думал, что тебе чужда женская красота «Их внимание!» — дело нацокнул пожилой мужчина. «Поэтому для задушевного разговора советую вам вернуться назад в казематы. Даю вам пять секунд». Однако вместо ответа я расплылся в широкой улыбке и, плотно прижав Алишу к себе, выудил из кармана два артефакта пустоты. Затем безумолвно и как можно дальше с приложением силы отбросил их в разные стороны. В одно из мгновений на лице Фумайо можно было видеть недоумение, но уже секунду спустя оно изменилось на еле уловимый, поглощающий душу страх. «Все назад! Прочь!» Вот только для отступления было поздно. Ратефакты пустоты сработали мгновенно, и на глазах у всех присутствующих, под утробные крики умирающих и рассыпающихся людей и огромные разрушения в двух различных местах форпост Ясхи превратился в настоящую преисподнюю. «Соловей, твой черед!» — тихо обронил я. Романов подчинился моментально, и секунду спустя с руки парня в самое небо устремился кусочек льда, который, достигнув своей максимальной высоты, превратился в настоящее ослепляющий ярко-белый фейерверк. «Мелкий выродок! Ты все-таки посмел их задействовать!» Процедил сквозь зубы Фумайо. Его огромная сила стала стремительно просачиваться сквозь старческое тело, а морщины на лице стали походить до темной шрамы. «А я смотрю, ты, старая собака, любишь трепать своим гнилым языком и бахвалиться собственной силой. Но так уж вышло, что я тоже грешу подобным». Спокойно проговорил я, аккуратно передавая Алину Ростиславу и под шумом разрушающихся строений, зданий и криков множества людей сделал несколько шагов навстречу патриарху Ясака. И раз мы оба любим поболтать, то почему бы нам не поговорить по душам? И не сдержавшись, я вдруг безумно и громко расхохотался, а затем в ленивой манере извлек из кармана последний припасенный анималит и снял с пояса кровавый сверток, который сразу же бросил себе под ноги и пинком отправил в сторону мрачных носу и валуа. — Кстати, это все, что осталось от вашего отона, Можете забрать и передать мои наилучшие пожелания Рудольфу. «Это мой ответ на его стороны угрозы. Пусть подотрется головой своего внука. Что касательно тебя, старый пердун», — я указал глазами на Фумаю, Ты рискни натравить на меня свою свору в живых дворняк, и в тот же миг мы все вместе славно повеселимся».